Эпилог. Поначалу все шло именно так, как и предполагал Юрий Ростиславович. Сашина дело сразу прикрыть, конечно, не удалось. Его спускали на тормозах. Сначала следователю Сиротину мягко, но доходчиво объяснили в неком высоком кабинете, что рвение по этому делу излишнее, что в сущности Мухин-то обычный бандит, и кто бы там ни был его убийца, он, объективно говоря, оказал всему советскому обществу небольшую услугу, избавив его от такой мрази, каким был убитый. Сиротин оказался человеком понятливым. Он полностью переключился на другие дела, а на все вопросы Каверина только бессильно разводил руками. Тот попытался подключить свои связи, чтобы как-то надавить на Сиротина или же добиться передачи дела другому следователю. Он даже напрямую заявлял, что имеет оперативную информацию о месте, где скрывается Белов. На что ему тоже мягко и тоже доходчиво было сказано, что преступность в стране, поднимает голову, и органы правопорядка не могут, забросив все остальные дела, заниматься лишь убийством его беспутного двоюродного братца. Каверин тоже был сообразительным человеком и сразу прекратил все попытки ускорить следствие. Ему стало ясно. Где-то наверху Белова решили отмазать. И он, старший лейтенант милиции, просто не в силах воспрепятствовать этому. И он смирился. Смирился с тем, что проиграл этот бой. Но только один этот бой, а не всю войну. Когда-нибудь, Каверин был уверен в этом, их с Беловым пути снова пересекутся, и тогда-то он прижмет ему хвост по-настоящему. А Саша? Саша зализывал раны. Тогда, ранним октябрьским утром, космос все-таки рискнул и отвез друга прямиком к своим страшакам. Тем о Белове было известно немногое, но главное то, что этот парень загасил муху, они знали. Так ли все это было на самом деле или же нет, никого, по большому счету, не интересовало. Важно было другое. На той стороне, в лагере Люберецких, многие были убеждены, что Муха получил пулю именно от Белова. Поэтому принять беглеца сейчас, когда его физиономия светилась на каждом столбе, дать ему кров и защиту – это означало не только пойти на возможный конфликт с властями, но и бросить открытый вызов сильному и опасному конкуренту. Как ни странно, именно это соображение и решило дело в пользу Белова. С Люберецкими давно существовали трения. Локальные стычки из-за спорных точек и территорий случались едва ли не каждый месяц. Конкуренты вели себя беспардонно, пренебрегая не только прежними договоренностями, но и принятыми в их среде понятиями. Необходимость поставить наглецов на место была совершенно очевидна и, что называется, давно назрела. Кстати, подвернувшийся Белов мог послужить прекрасным поводом для крупной и решительной разборки. Причем в этом случае зачинщиками конфликта становились бы Люберецкие, а это означало, что общественное мнение наверняка было бы против них. Вот почему Белов был не просто принят, но принят как свой, по первому разряду. Его незамедлительно доставили в надежное место, в крохотную деревеньку в часе езды от города и привезли к нему врача. Приставили к Саше и постоянную сиделку, немногословную женщину лет пятидесяти, и еще одного парня по имени Куцей для связи, мелких поручений и так, на всякий случай. Ранение Белова оказалось неопасным Доктор, который его осматривал, сказал, что ничего серьезного нет. Пуля, к счастью, не задела и даже пошутил, назвав его рану дырочкой в правом боку. Обработав простреленный бок, врач оставил лекарство, подробно проинструктировал сиделку и укатил. Уход за Сашей был хороший. Сиделка оказалась профессиональной медсестрой. Кормили его как на убой, и он стал быстро поправляться. Уже через пару недель он почувствовал себя вполне здоровым. Но, несмотря на это, покинуть свое убежище он пока не мог. Вынужденное затворничество и безделье тяготило Белова. Его активная натура жаждала тела. Но заняться ему было совершенно нечем. Ему было не с кем даже толком поговорить. За целый месяц он не видел никого, кроме Сиделки и Куцева. Впрочем, и опекуны его излишней разговорчивостью не страдали. Да, первое время Белова прятали всерьез. Даже Космос и Пчела не знали о том, где скрывается их друг. Время для решающих сражений с Люберецкими еще не подоспело. Надо было подготовиться, скопить силы, подыскать союзников. Поэтому раньше срока гусей дразнить не стали. А в начале декабря к Саше приехал с визитом один из тех, кого «космос» называл «старшаками». Это был благообразного вида высокий мужчина лет сорока-сорока пяти с обширной лысиной в массивных очках-консервах. Его внешность разительно не соответствовала тем занятиям, которым он посвятил жизнь. Скорее, по мнению Саши, так должен был бы выглядеть какой-нибудь доцент в институте или, скажем, врач или адвокат. нус Александр Белов, давай знакомиться!» Протянул он ему свою узкую, мягкую ладонь. «Валентин Сергеевич... Саша...» Тот, кто назвался Валентином Сергеевичем, внимательно рассматривал несколько смущенного Белова. встреча с ним он готовился всерьез. Он постарался разузнать о нем как можно больше и теперь как бы сверял свои первые впечатления с тем, что довелось услышать. «Да...» — думал он. «Пожалуй, все, что говорили, правда. Он, несомненно, умен, целеустремлен, решителен». По натуре прирожденный лидер. А главное, чувствуется в нем сильный характер, личность. В нем есть стержень, такие, как он, обычно становятся настоящими друзьями. Или настоящими врагами. Перед гостем стояла непростая задача. Он должен был залезть к этому парню в мозги, в душу. И всего за один вечер вложить туда то, что заставило бы Белова стать его, Валентина Сергеевича, человеком. Саша был ему нужен по крайней мере, до предстоящей битвы с Люберецкими. Белову предстояло стать явной, видимой причиной этой битвы, и его присутствие там было просто необходимо. Первым делом надо было выбрать правильный тон. От этого в конечном счете зависело, выгорит ли его дело, удастся ли ему заполучить этого человечка. Ошибиться тут было нельзя, нужно было попасть в яблочко. Чуть поколебавшись, гость широко улыбнулся. «А выглядишь ты молодцом!» Мне передавали, что ты поправляешься, что называется, не по дням, а по часам. Но, честно говоря, не очень-то в это верилось А вот теперь сам вижу. Правда, не обманывали меня». Белов промолчал, настороженно поглядывая на радушно улыбавшегося мужчину. Он давно уже ждал этого разговора. Реально смотря на вещи, Саша понимал, что ничего не делается в этом мире даром, и за то, что его выходили и укрыли от милиции, ему придется заплатить. И, конечно, его чрезвычайно интересовало... «Какова будет эта плата?» «Да, спасибо. Я уже совсем здоров», — вежливо ответил он. «Скажите, а когда меня отпустят?» «Отпустят?» — удивленно поднял брови гость. «Да тебя здесь никто не удерживает. Если ты захочешь, можешь уйти хоть сейчас. Хотя я бы на твоем месте этого не делал, ведь ты по-прежнему в розыске, Саш». Белов опустил голову. Мужчина был прав. «Куда ему идти? Вот если бы сюда приехал космос». «Что голову повесил? Герой!» — усмехнулся гость. «Что, скучно одному?» «Скучно!» — кивнул Саша. «А где космос, пчела? Почему не приехали ни разу?» «Потому что я запретил!» — просто ответил Валентин Сергеевич и нахмурился. «Видишь ли, Саша, то, что тебя ищут менты, это еще, как говорится, полбеды. Гораздо хуже, что тебя ищут друзья-мухи. Эти люди куда опасней!» «Но я его не убивал!» я охотно тебе верю но они то считают иначе и если там узнают что ты у нас плохо будет не только тебе но и всем нам знаешь люберецкие шутить не любят мужчина снял очки и утомленно провел рукой по глазам мы очень многим рисковали саша приняв тебя белов понял его собеседник подбирается к главному сейчас речь пойдет о плате за все что здесь для него сделали я понял буркнул он я Я заплачу за все. Не сразу, конечно. Вы только скажите, сколько я должен». «Должен?» Снова поднял брови мужчина и холодно произнес. «Нет, ты не понял. Я не укрываю беглых и раненых друзей моих людей за деньги. Это не мой бизнес». Отчеканив это, Валентин Сергеевич замолчал и отвернулся. Саша тоже молчал. Он понял, что сморозил глупость. «Извините меня». Наконец, — выдавил он. — Дорогой мой, — неожиданно мягко сказал мужчина, — я вижу, что ты многого недопонимаешь. Ты думаешь, раз мы не в ладах с законом, так мы злодеи и подлецы? Но ведь и ты, Саша, тоже с ним не в ладах. Вот выходит, что и ты, подлец. Он недоуменно пожал плечами и вздохнул. — Вот что, Саша, я вижу, надо нам, что называется, поговорить по душам. — Зина, — позвал он сиделку, — организуй-ка нам чайку. И потекла долгая, неторопливая беседа. Впрочем, беседой это было назвать трудно, поскольку говорил в основном один Валентин Сергеевич. Скорее, это можно было бы назвать лекцией по теории и практике организованной преступности». Причем лектор знал свой предмет просто великолепно. При этом он был доброжелателен, эрудирован и чертовски убедителен. Начал он, как водится, с истории предмета. «Ты вспомни, к примеру, знаменитые гангстерские синдикаты времен Великой депрессии в США». Почему стал возможным такой их расцвет? Да потому что слаба была официальная власть. Повсюду царили уныние и хаос. Людям просто необходим порядок. И если его не в состоянии обеспечить правительство, он достигается другими средствами. Понимаешь? Природа не терпит пустоты. Поэтому слабость власти в стране компенсируется теми, кто силен. Они диктуют обществу свои, простые и понятные всем правила игры. А теперь подумай, не то же ли самое и у нас сейчас? Разве в состоянии наряд из двух ленивых ментов навести порядок на огромном рынке? Да если бы не мы, всякая шушера тут же передавила бы всех торгашей. Я видел, как на Рижском какие-то бритые наехали на торговку, и Кос с пчелой... «Ну вот, вот видишь!» — перебил его, важно подняв палец мужчина. «Да, мы берем с торгашей плату, и даже более того требуем, но мы обеспечиваем им порядок. Да разве дело только в этих бритых?» Ты знаешь, сколько там мороки, улаживание конфликтов, защита от наездов, борьба против карманников. «Чужих?» — улыбнулся Саша. «Любых!» — отрубил Валентин Сергеевич. «Если на рынке орудуют карманники, то оттуда уходит покупатель, а за ним следом и продавец. И с кого тогда прикажешь брать деньги?» «Понимаешь, Саша, в любом деле нужен порядок. Но эти поборы с торгашей, они же просто огромные «Кто тебе сказал?» Удивленно воскликнул гость. «Они справедливы. Ведь если они вдруг действительно станут чрезмерными, торгаши тут же перейдут на другой рынок. Эх, тут целая наука. Вообще, Саша, мы не связываемся с теми, кто работает честно. Нам это просто невыгодно. Ну сколько с таких возьмешь? А вот нагреть какого-нибудь варюгу это да». «Хм, получается, что вы что-то вроде Робин Гудов, да?» — ухмельнулся Белов. «Нет». Без тени улыбки покачал головой мужчина. «Робин Гуд отбирал деньги у богатых и отдавал бедным. Так? А мы отбираем деньги у жулья и оставляем себе. Понимаешь, у жулья себе». Валентин Сергеевич помолчал немного и вдруг весело улыбнулся. «Вспомнил одно дельце», — объяснил он свою улыбку. «Хочешь, расскажу?» Белов с готовностью кивнул. После месяца затворничества разговор с таким интересным собеседником занимал его все больше и больше. Это давно было, еще при Брежневе. Я тогда был, наверное, как ты. Ну, может быть, малость постарше. За бугра у нас был... Ну, впрочем, это не важно. Главное, толковый человек был, мудрый. Так вот, подходит он как-то к автомату с газировкой, бросает туда три копейки, ну и пьет, значит, эту водичку с сиропом. Выпил и говорит. Что-то вода не сладкая, раньше слаще была. А потом подумал-подумал и послал нас, молодых, по всему городу образцы газировки собирать. Собрали, проверили. Оказалось, сиропу в них чуть не вдвое меньше положенного, причем везде, по всей Москве, соображаешь? Значит, кто гребет? Правильно, самый главный. Ну, проследили мы за ним и нагрянули в гости, когда его семейство в санатории парилось. Он, понятно, в отказку. ну мы же тоже не пионеры-тимуровцы. Поднажали на гада. Он и лопнул, как гнилой орех. Знаешь, сколько мы у этого начальничка взяли, а? Не в каждой избиркассе столько возьмешь. А главное, чисто все. Он же, гнида, даже на нас заявить не мог. Его б тогда самого сразу к ногтю. А откуда, мол, товарищ, у вас столько, а?» И Валентин Сергеевич весело рассмеялся. Рассмеялся и Саша. История в самом деле была забавная. И поучительная. «А знаешь, Сашок, для чего я тебе все это рассказываю?» Внезапно спрятав улыбку, спросил мужчина. «Хочется мне, чтобы ты, когда уйдешь отсюда, Думал обо мне, обо всех нас, правильно, справедливо. Не как о бандитах отмороженных, не как о швале уголовной, ну и не как об ангелочках, конечно. Чтобы справедливо думал, понимаешь?» Белов кивнул. Он понял. «И вот еще что, Саш!» Пристально взглянул ему в глаза Валентин Сергеевич. «Космос мне о тебе много рассказывал. Да я и сам не слепой, вижу, что ты за человек. Короче говоря, такие люди нам нужны». «Только пойми меня, пожалуйста, правильно. Ты свободный человек. Ты волен решать свою судьбу сам. Мне жертвы твоей не надо. И платы за этот санаторий тоже. Но если вдруг надумаешь, я буду рад. Честно». Сашин гость поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Валентин Сергеевич, а что стало с теми американскими гангстерами, потом, когда все устаканилось?» — вдруг спросил Белов. Мужчина снял очки и с веселым интересом взглянул на своего собеседника. — А ты непрост, Александр Белов, ох, непрост! — шутливо погрозил он ему пальцем. — Далеко смотришь? Молодец! А гангстеры? По-разному вышло. Кого-то пуля нашла, кто-то сел всерьез и надолго. Ну а те, кто поумнее были, в большие люди выбились, и в президенты крупных компаний, и в банкиры, И в конгрессмены. У каждого своя судьба, Саша. У каждого. Ну ладно, выздоравливай. Протянул ему руку Валентин Сергеевич и, взглянув на часы, охнул. Однако заболтались мы с тобой. А на следующий день к Саше приехали космос с пчелой. Его карантин был снят. Друзья стали наведываться часто, едва ли не каждый день. Стал с ними ездить и Фил. Пару раз они позволили себе оттянуться на полную катушку. Без девочек, правда, но зато с таким количеством спиртного. И вроде бы все шло хорошо, пока однажды Кос не привез Белову тревожную весть. «Хреновые новости, Сань!» — хмуро сообщил он, по обыкновению жуя губы. «Уж и я не знаю, откуда, но на том берегу как-то прознали, кто тебя прячет». Действительно, откуда ему было знать, что утечку информации организовал лично Валентин Сергеевич. Подоспела пора решающих битв. «Так...» — озадаченно протянул Саша. «Значит, мне отсюда сваливать?» «Погоди, не суетись. Знаешь, тебя решили не сдавать», — не без гордости ответил Космос. «Как?» — удивился Белов. «А так, послали этих Люберецких куда подальше, вот и все дела», — хмыкнул друг. «И что теперь?» «Будет крупная разборка, Сань. Очень крупная». «А я? А что ты? Ты раненый. Тебя сказано не трогать», — пожал плечами Космос. «Да какой я к черту раненый!» — возмущенно вскинулся Белов. «Я здоров давно, как... Они там что, охренели?» Он и вправду был возмущен до глубины души. «Как же так? Кто-то будет за него биться, а он, здоровый и сильный, будет отсиживаться в тепле, в сытости и безопасности?» «Нет, об этом не могло быть даже речи». «Короче так, Кос!» — рубанул рукой воздух Белов. «Передай ты там этим мудрилам! Я иду с вами!» «В массовом побоище...» которая состоялась через неделю у одного из загородных мотелей, Саша принял самое активное участие. Рядом с ним бились, не жалея себя, и космос, и пчела, и даже Фил, не пожелавший остаться в стране. Драка была страшная, с обильной кровью, с переломанными ребрами, с расквашенными носами, с пробитыми головами. Досталось и Белову, и всем его друзьям, но это уже не имело никакого значения, потому что они добились главного — победы. Враг был разбит на голову. После этого сокрушительного поражения Люберецкие вынуждены были уйти со всех спорных территорий и даже более того, отдать победителям в виде контрибуции несколько исконно своих точек. Словом, победа была полной и безоговорочной. Понятно, что чуть ли не главным героем этой баталии был провозглашен Саша. Ведь именно он был первопричиной битвы. С ним снова долго разговаривал Валентин Сергеевич. На этот раз беседа носила куда более предметный характер. Белову были сделаны весьма и весьма заманчивые предложения о дальнейшем сотрудничестве. Но и тогда он не дал своего согласия. Саша просто обещал подумать. А еще через пару недель Валентин Сергеевич попросил Сашу о небольшой услуге съездить вместе с ним, пчелой и космосом, в одно местечко. Просто поприсутствовать. Так, на всякий случай. Белов, понятное дело, согласился. Каково же было его удивление, когда они приехали к тому самому собачнику, который так бессовестно кинул когда-то Сашу, отдав обещанного ему щенка другому покупателю. При виде его жирной красной физиономии тут же всколыхнулась и была и обида, и былой гнев. Валентин Сергеевич скромно стоял в сторонке, разговор с собачником начал космос. «Ну что, дядя, много на собачках заработал, а, поигрывая ножом, Грозно спросил он. «Не пора ли с хорошими людьми поделиться, а?» «Да вы что, ребята?» — лепетал до смерти перепуганный собачник. «Какие у меня доходы, вы что?» Космос напирал. Ему подыгрывал пчела. Но хозяин юлил, отнекивался, мялся. И тогда Белов не вытерпел. Он, еле сдерживая закипавшую в нем ярость, шагнул вперед и резко схватил мужика за грудки. «Слушай, ты!» «Жирная сука! Ты что думаешь? Мы не знаем, сколько ты за своих щенков гребешь! Как людей кидаешь! Как слово свое поганое держишь! А ну, плати, падаль!» Когда они уселись в машину, Валентин Сергеевич протянул деньги собачника Белову. «Вот тебе, Саша, и компенсация за моральный ущерб!» «Бери, бери! Я думаю, твои друзья возражать не будут!» «Бери, Белый!» — добродушно ухмыльнулся Космос. «Бери, Саня, бери!» кивнул пчела. И Саша взял. «С почином тебя, Саша!» отечески похлопал его по плечу старшак. А еще через пару дней Космос и Валентин Сергеевич привезли к Белову маму. Татьяна Николаевна, четко следуя указаниям Юрия Ростиславовича Холмогорова, списалась с дальней родственницей, одинокой двоюродной сестрой ее рано умершего мужа. Тетка Бабылиха, не вникая в детали, сразу согласилась принять беглеца. Этой новостью мама поделилась с сыном. По ее мнению, это был идеальный вариант. Небольшой город на Северном Урале, собственный дом в тихом месте, почти натуральное хозяйство. Сашу, наоборот, совсем не грела перспектива сваливать из Москвы куда-то к черту на куличке, жить, по сути, у чужого человека. Он пытался убедить маму в том, что прекрасно отсидится и здесь. Но Татьяна Николаевна, буквально сходившая с ума от переживаний за сына, настаивала. Совершенно неожиданно ее поддержал Валентин Сергеевич. «Поезжай, Саша», — убедительно посоветовал он. «Твоя мама права. Береженого Бог бережет. Пока здесь тихо, это верно, но что дальше будет, кто знает». Скрипя сердце, Белов согласился и стал готовиться к отъезду. Точнее, к его отъезду готовились другие. Мама собирала вещи, друзья устроили отходную, а Валентин Сергеевич вручил Саше запечатанный конверт, на котором было написано лишь одно слово: "Боцману". "Это Саша, мой старый кореш", объяснил старшак. "Его в этом городишке каждая собака знает. Трудно будет, обращайся смело, чем сможет, поможет". Так Саша оказался в Североуральске. Поначалу он безвылазно сидел в старом покосившемся пятистенке на самой окраине города. Тетка, "Надо отдать ей должное, с расспросами к нему не лезла". Она вообще была крайне немногословна. У нее действительно было тихо и вполне безопасно. Но, боже мой, до да чего же скучно. Торчать сутками напролет в четырех стенах для деятельной натуры Белова было просто невыносимо. Он едва не выл от изводившей его смертной скуки. Саша стал задумываться, чем бы ему заняться. Устроиться на работу он по понятным причинам не мог, А жить на что-то было надо. Не сидеть же вечным нахлебником на шее у тетки-пенсионерки. Она и так еле-еле сводила концы с концами. И лишняя копейка была бы как нельзя кстати. И вот однажды он решился, отправился на поиски боцмана. Он явился к местной братве в ореоле столичной славы. Слухи о массовом побоище у подмосковного мотеля докатились, понятное дело, и сюда. Поэтому Белова, непосредственного участника столь громкого события, приняли на ура». Малява от Валентина Сергеевича добавила масла в огонь. В своем послании старшак представил Сашу чуть ли не главным героем битвы, эдаким непобедимым Ильей Муромцем. К весне Белов уже вполне освоился в новом для себя деле. Он делал то же, что его новые друзья. Собирал дань с торгашей на рынках, гонял оттуда залетных, ездил на разборки, дрался, если в этом была необходимость. Все реже и реже его занимал вопрос, а хорошо ли все это. Он просто выполнял свои обязанности и старался делать это как можно лучше. Да, теперь ему часто случалось быть жестоким. Но таковы были особенности его новой профессии, и с этим приходилось мириться. В конце концов, ведь и в армии ему тоже доводилось применять силу, чтобы добиться порядка и дисциплины. Так в чем же разница? К новому для себя делу, как, впрочем, и к любому занятию в своей жизни, Белов отнесся со всей ответственностью. Он старался вникнуть во все тонкости, не чурался никаких поручений, все примечал и сразу мотал на ус. Такой серьезный подход принес свои плоды. Авторитет Белова среди коллег-братков рос не по дням, а по часам. Его умение находить наилучший выход из любой затруднительной ситуации, решительность и стремление к справедливости были оценены братвой по достоинству. На разборках его мнение порой значило едва ли не больше, чем мнение самого боцмана. Кого, конечно, такой расклад совершенно не радовал, но он терпел, памятуя о том, от кого Саша привез ему маляву. Летом, когда в Североуральск нагрянули соскучившиеся подругу Космос, Пчела и Фил, перед ними предстал совсем другой Белов. Не мечтающий о далеких вулканах и о щенке Мастифа, юноша, а жесткий, решительный и умелый бригадир, правая рука местного пахана. «Строгий, но справедливый командир маленького своего войска». Космос воспринял такие перемены в друге с бурным восторгом. За те несколько дней, что гости провели в Североуральске, он успел достать всю компанию без удержу фонтанирующими из него прожектами будущей совместной деятельности в столице. Вернувшись в Москву, Белов сразу, без раскачки, подключился к делам космоса и пчелы. Его уже не надо было ни уговаривать, ни учить. Сказывалась уральская стажировка, прошедшая на пять с плюсом. Теперь он сам мог научить кого угодно. И вскоре как-то само собой вышло так, что Саша стал во главе их поначалу небольшой команды. Не потому, что он стремился к этому сам. Просто никто из друзей не оспаривал его первенство. Все важные дела они обсуждали вместе. Но последнее слово всегда оставалось за Беловым. В этом не было ничего странного и ничего нового. Так повелось в их компании еще со школьных времен. Со временем их команда крепла, приходили новые люди, авторитеты влияния бригады росли как на дрожжах. На рынках северо Москвы не осталось, пожалуй, ни одного торгаша, кто не слышал бы о Белове. Впрочем, теперь большинство знакомых называли его иначе. «Саша Белый» — это имя с легкой руки космоса пошло гулять из уст в уста и стало визитной карточкой всей бригады. Прошло полгода, как Белый вернулся в Москву, и он стал понимать, что они выросли из коротких штанишек, подручных Валентина Сергеевича. Все чаще он задумывался, как бы ему вырваться из-под надоевшей опеки дряхлеющих старшаков. И дело тут было не только в заработанных деньгах, большая часть которых уходила наверх. Просто ему надоело работать с оглядкой на кого-то. Хотелось все, абсолютно все решать самому. «Хочешь добиться своего? Будь сильным». Эту нехитрую истину Белый усвоил давно и крепко. И он начал копить силы. Для начала вызвал в Москву нескольких крепких и надежных ребят из Североуральска. Они составили ударный костяк его группы. Потом стал набирать новых людей на месте. При этом Белый не греб всех подряд, приблотненную шпану заворачивал сразу, отдавая предпочтение людям посолиднее и желательно прошедшим армию. Бригаду ждали серьезные дела – Подстать им Саша и подбирал исполнителей. Наконец он решил, пора. Разговор с Валентином Сергеевичем получился тяжелым. Не ожидавший такого подвоха старшак орал, брызгал слюной, костерил Сашу самыми последними словами. Но под его окнами стояла бригада белого в полном составе, и с этой реальной силой не считаться он не мог. Война не нужна была ни тому, ни другому, И после долгого изнурительного торга стороны, как тогда говорилось, пришли к консенсусу. Отныне Белый должен был откатывать старшакам только за старые точки. Все остальное, что находил он сам, теперь полностью оставалось за ним. Это была победа. На радостях Саша с друзьями закатили пир горой. Веселье било через край. Шампанское лилось рекой. Безумолку хохотали смазливые девчонки. Но в самый разгар гульбища Саша вдруг загрустил. Он в очередной раз вспомнил о боли. Он вспоминал о ней часто, гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Особенно в последнее время. Собственно, он вообще никогда о ней не забывал. Ни в своей уральской ссылке, ни позже в Москве. Но вот сделать попытку, чтобы возобновить знакомство, как-то не решался. Кто он был для нее? Сначала преступник в розыске, потом мелкий гангстер, чистивший торгашей. Но теперь-то Теперь-то было все иначе. У него было теперь свое дело. Пусть не совсем законное, но зато денежное. Теперь, пожалуй, он смог бы попробовать. И хотя Саша всерьез опасался, что его не пустят даже на порог, он решил, будь что будет. Но в этой затянувшейся истории надо поставить точку. Если его отвергнут и сейчас, ну что ж, тогда он постарается выкинуть скрипачку из головы раз и навсегда. На следующий день... Идеально выбритый и благоухающий дорогим одеколоном, он подкатил на своей новенькой БМВ к знакомой даче. С роскошным букетом белых роз Саша вышел из машины и подошел к калитке. Оставалось лишь нажать на кнопку звонка. И тут внезапно его охватила странная, непонятная робость. Словно прыщавый юнец, он мялся, не решаясь побеспокоить предмет своего обожания. Чтобы собраться и успокоиться, Саша закурил, и с независимым видом отвернулся в сторону. Поэтому он не заметил, как в окне мелькнула Оля на лицо, как вспыхнула она радостной улыбкой, как бросилась, сломя голову к двери. Он только услышал сзади «Саша!». Он мгновенно обернулся. От дома к калитке летела навстречу ему Оля. Саша рванулся к ней и уперся в калитку. Девушка уже судорожно дергала запор, а он все не открывался и не открывался. Наконец калитка распахнулась, и, выронив букет, Саша неловко приобнял девушку за плечи. «Оля, я...» «Да я все знаю!» — радостно смеялась она, прижимаясь к его плечу. «Ты ни в чем не был виноват! Это была ошибка!» «А откуда ты...» — растерянно прошептал Саша. «Я узнавала в милиции!» — торопилась объяснить все сразу Оля. «Я...» Сначала они думали на тебя, а потом выяснилось, что это ошибка. Все ошибка, и та жуткая стрельба, и... Господи, ну где же ты пропадал так долго?» Ошеломленный, смущенный и бесконечно счастливый Саша рассмеялся. «Бегал я, как заяц! Меня же искали, Оль, ты что?» «Ну пойдем, пойдем в дом, холодно!» Оля подхватила его под руку и повела к даче. В тот день они болтали до глубокой ночи, и все никак не могли наговориться. Саша с изумлением узнал, что с Олей произошла практически та же непостижимая история, что и с ним самим. Чем больше проходило времени с их первой и единственной встречи, тем чаще она вспоминала врезавшегося в память вулканолога. Ее изводило неодолимое желание еще хотя бы раз увидеться с Сашей. И даже тот факт, что этого парня разыскивала вся милиция страны, не казался Оле непреодолимым препятствием для их встречи. Ответ на вопрос «могла бы она встречаться с преступником?» За несколько месяцев трансформировался из категорического «нет» через расплывчатое «смотря с каким преступником» к не менее категорическому убеждению. «Да, главное встретиться, а уж там-то я сделаю из него человека». А еще через полгода Оля через своих знакомых навела о Белове справки в милиции. Ответ ее ошеломил – Все, абсолютно все обвинения были с него сняты. Оказалось, что она отвергла совершенно невинного человека. Вот почему Саша был встречен не только с нескрываемой симпатией, но и со жгучим раскаянием. И с этого благословенного дня их отношения, как застоявшийся скакун, рванулись и помчались бешеным аллюром вперед к свадьбе.